Глава восьмая. Сваты. «Хорошо, останусь я на сватовство», – кивнула Василиса, слыша, как заходится от тихого негодований на плече Филин. Да что ж ты! Мы когда-нибудь уйдем из этой деревни!» Ухал он, пока сваты нарочито громко женихом похвалялись. «Кстати, как деревня называется?» Атмосфера всеобщего веселья была заразительной. Редко на деревне праздники бывают. Да и лес шум не любил. «Становище!» — ответил Матвей, пока с воды нахваливали жениха перед оторопевшей матерью невесты, вышедшей на крыльцо. Я здесь с самого начала живу. Предки мои сюда пришли много лет назад из-за леса. И деревню сладили. Раньше деревенька была куда больше. Сейчас она поубавилась. Вечно у нас из лесу падаль какая-то лезет. Спасу нет. Вот гусе беде извела. те года не пройдет. Как что-то новое объявится, либо леший людоеет, либо кикимора. Пока сваты развлекали всю деревню, давая девице возможность принарядиться, Матвей и Василиса вошли в дом. Следом вбежала встревоженная мать, бросаясь к огромному сундуку. Вы бы со сватами поосторожней. Ваша дочь с домовым сошлась, и громко произнесла Василиса, глядя на Матвея. Он к ней каждую ночь приходит. А ты сама тактичность. Буркнул пока до Матвея доходил смысл слов. «Прям хрясь! И правду матку! А где? Присядь на лавку, вот тебе водиться! Люди не зря такое придумали. Думаешь, кому-то сесть хочется и пить? Нет! Просто услышав это, сразу начинаешь к новостям плохим готовиться. Ты гляди, мужик разрыв сердца чуть не получил!» «Да чур нас, чур!» – дернулся Матвей, а глаза у него были напуганные. «Али привиделось тебе! Не бывать такому!» Не станет наша дочка с нечистью путаться. Чур нас чур. Мы за дочкой нашей пущеглаза следили. Ни на какие гульки вечерки не пускали. И на попредухи с девками не ходила. Ха, видимо, поэтому и не ходила. И хидно заметил Филин. У нее косы плетеные. Не она сама их плела. Попробуй сама так заплети. Ей домовой по ночам косы плетет. Произнесла Василиса, видя, как сваты топчутся в предбаннике, да на крыльце. А в избе крики да плач. Он ее на косах задушит. «Вот что ты с ним говоришь? Не понимает он!» – с укором заметил Филин. «Мужик, ты это, ку-ку! Твою дочку домовой задавит!» Василиса взглянула в оконце, что на крыльцо выходило. Сваты веселились на полную катушку. Даже гармониста с собой взяли. Жених скрипел нарядными сапогами, а сватья орал во все горло, нахваливая жениха на все лады. «Сам по себе молодец! Красавец-кузнец!» Заводила шустрая тетка, показывая на жениха. В руках все спорится, любая работа по плечу. Сам избу себе поставил. И тот закручинился. Для кого, говорит, я красоту такую строил, а? Нет в избе хозяюшки. Вот, говорит, только невестушки не хватает для счастья. Прослышал он, что здесь красавица живет. Говорят, что жизни не будет, коли ее в жены не возьмет. Приуныл и все из рук вон. Видать, задело. Сердце ретивое, краса девичья. Нет, нет. Закричала девушка «Тятенька, выгони их! Вон!» «Это кто тут у нас раскричался?» Прикрикнул Матве, открывая дверь в горницу «Вон сколько мы же от ворот поворот дала! Радуйся, что как Матрёни не посадили! За норов больно крутой!» Матря тоже переборчивой была, пока не схлопотала от жениха разобиженного «И ты хочешь? Ты на жениха глянь, мужик хоть куда!» «Тятя, не надо!» Слышался в избе крик «Тятенька, мне и здесь хорошо!» «Цыц!» – приказал Матвей, пока мать дочку наряжала. Василиса смотрела на слезы, катились градом по девичьим щекам. «И цыц мне тут! А то засиделась в девках! Всех уже просватали!» – приговорила мать, наряжая красавицу. В открытом сундуке с приданным виднелись рубашки вышитые, платки и ленты. «Гони сватов!» – осмелела Василиса, видя, как девка перестает плакать и на нее смотрит. «Горем обернется, с таким не шутят!» Матвей скрипнул половицами и к дочери. «Правда, что ты с домовым шаш не крутишь?» Насел он на бедную девку. «Отвечай отцу!» «Дяденька, правда все это?» Схлипнула девка, спасая руками свои косы. Она опустила глаза и замолчала. Мать завыла белугой. горе ты какое!» «Вот, чуяла мое сердце. Тихо, мать, позор-то какой! Чтоб к девке к нашей нечистой ходил. Да не голоси!» Рявкнул Матвей, пока мать невесты рот рукой прикрыла и на дочь посмотрела. И уследили! Не углядели!» Подвывала мать, роняя слезы. «Вот тем паче, надо ее поскорее замуж выдать!» Нахмурил суровые кустистые брови Матвея, оглаживая бороду. «А то не ровен час на матице рожать придется!» «Не надо!» – дернулась Василиса, но ее не слушали. Или просто не хотели слушать. «Красная от рыдания мать» поправляла нарядные ленты и разглаживала руками вышитую рубаху. «Пускай сваты заходят!» – громко произнес Матвей, пока наряженная красавица-дочь утирала слезы. Василиса смотрела во все глаза, как сваты нахваливают невесту, оглядывают ее со всех сторон, как бедная девушка, пустив голову, роняет слезинки, как стоит нервная мать, бросая любопытный взгляд на жениха, который зубоскалил невесте. «Ох, и ладная же ягодка у вас выросла, так бы и укусили!» Ходила вокруг невесты сводница, скрипя половицами. «Ну, прям не девка, а сказка! Вот такая невестушка нам нужна, чтоб без света войти, такой красавицы не сыскать!» «Что-то здесь не так!» Шепотом заметила Василиса, пытаясь призвать взгляд Нави, но обычно это давалось тяжело, особенно когда в избе светло. Несколько раз она обращалась к нам взгляду, но яркий свет свечей заставлял ее жмуриться и резал глаза. «Неужели? Наверное, потому что мы еще здесь!» – ответил Филин с явным вызовом. Он был ужасно недоволен тем, что его не послушали. «Что, уже не ханус кривой? Так не к тебе ж сватаются, а не тебе с ним жить!» Он фыркнул, ибо демонстративно повернулся спиной к жениху и сватам. «Да вот нет! Вроде бы нет!» – заметила Василиса. Присматриваясь к жениху, и парень на редкость ладный, красивый, крепкий, улыбчивый, вон стоит подбочинившись, слишком ладный. Это, считай, первый молодой привлекательный мужик, которого ты в жизни видела, Хе ехидно заметил Филин. А что, ты считал? спросила Василиса, не сводя взгляды с гостей. Нет, не считал, делать мне нечего, вздохнул Филин, 26 если быть точнее. Тем временем сваты уже окружили невесту со всех сторон, уговаривая на разные лады. Упираться для невесты было хорошим знаком. Это был признак скромности. И сапожки купим красные, все подружки обзавидуются. И в сарафан оденем, и бус подарим, чтоб все видали, какая девка у нас красивушая, баская. Нараспев нахваливали сваты. Будешь девкой красавицей ходить, из лучшей посуды есть. Слово поперек не молвит. «Ну что?» – зышно произвел Матвей, пока рядом с невестой появлялись подарки, на которые она даже не взглянула. «Дочка-то скромница у нас. Не ходила, не гуляла. Парней только в окно видала. И то не засматривалась. Так что она согласна». Угу. Мать в подтверждении слов кивнула, делая глубокий вдох. Вокруг невесты стояли тяжелые кованные сундуки, из которых торчали отрезы дорогой ткани, кухонная утварь и россыпь украшений. «Слишком богатые дары!» – прищурилась Василиса, глядя на сватов. «Вроде бы на кузнеца похож. А откуда у кузнеца столько денег?» «Я что, с берестой стою и каждую лошадь подкованную на него проверяю?» – недовольно заметил Филин, нахохлившись на наплечнике. Он демонстративно отвернулся от праздника. «Даже смотреть не буду!» Невеста подняла красные слез глаза на отца, как вдруг посуда загремела. Горшки, стоящие рядом на полке, попадали под ноги матери, которая чудом успела отскочить. Тяжелый чугунок слетел в жениха, который не ожидал такого. Говорят, э -э, примет хороший, заметил отец, видя, как испугались сваты. Домовой из дома выпроваживает. Коли девку домовой из дома гонит, значит, свадьбе быть. Невесту уже взяли за руку, а та покорно встала, и глядя на отца и мать. В воздухе висело что-то нехорошее. Василиса это чуяла, но понять не могла. Изредка она бросала взгляд на размалеванную печь, которая в полумраке раскрыла свой черный зев. Видимо, домовой недоволен. «А вот прямо сейчас и забирайте!» – развел руками отец. А то засиделась она у нас в девках. Все не знали, кому красоту отдать. Казалось, в избе стало темнее. Даже огонек трех огарков свечи на столе подрагивал, словно от невидимого сквозняка. «Благословить!» – шепнула мать отцу, а тот шепнул «Тихо!» Его взгляд блуждал по избе, словно чуял неладное. «А как же без благословения?» «Ой, повезем мы ее к себе в деревню!» Вели невесту под руки, кланяясь родителям. Она вырвалась и бросилась на грудь отцу. «Не отдавай меня, дяденька!» – причитала она. негоже дочка, с нечистью якшаться!» Послышится в сетихий голос Матвея. «Бедой обернется!» «Пусть тебя увезут побыстрее, мы с матерью на свадьбу приедем!» Его тяжелая рука легла на голову дочери – А вцепилась в отцовскую рубаху, как в последний раз. «Не поеду, тятенька!» – умоляла она, пока сваты ее ждали. «Сердцем беду чую! Беда будет, если останешься!» – внезапно произнесла мать, беря заплаканное лицо дочери в сморщенной от тяжкого труда руки. «Езжай, доча, езжай!» казалось Все в избе пришло в движение. Даже занавеска на печей та стала колыхаться, как от ветра. Утварь подпрыгивала на своих местах. Шевелились даже черепки от горшков на полу. «Нет!» – замерла Василиса, глядя вокруг себя. Казалось, по стене избы пробежала черная тень, похожая на кота. Потом эта тень пробежала по потолку. «Ой, не к добру все это!»